Эпилог. Лена светилась от счастья. По сестре было видно, что ещё чуть-чуть её унесёт на крыльях счастья. Рядом с ней за столом сидел тот самый мудак-начальник, который волшебным образом оказался хорошим мужиком и завоевал её сердце. Валентин Романович оказался на удивление приятным в общении мужчиной. Я бы даже не сказала никогда, что он тиран на работе. Саша и они тоже быстро нашли общий язык. И сейчас сидели и обсуждали какие-то дела. «Поль, не хочешь припудрить носик?» «Пойдем». Я подхватила сумку и направилась за сестрой в сторону дамской комнаты. Совместный обед проходил очень и очень хорошо. За какие-то полтора часа мы успели чуть ли не сдружиться. И это не могло не радовать. «Ты что-то хотела обсудить?» Ленка покраснела, подождала, пока незнакомая девушка выйдет в зал. И с широчанной улыбкой... продемонстрировала мне свою правую руку. На безымянном пальце сверкало большим камнем золотое кольцо. «Валик мне сегодня утром предложение сделал», пропищала она, чуть ли не пританцовывая на месте. А я так и представила, как ее разрывало с утра от желания побыстрее мне все рассказать. «Я так рада за вас...» Договорить да я не успела. Сестра со счастливым визгом сдавила меня в объятиях. Она уже что-то щебетала о празднике, гостях, платье. А я только хмыкнуть могла, потому что со дня, который изменил наши жизни к лучшему, прошло не больше месяца. Стоило мне переехать к Саше, как Ленка съехалась с Валентином Романовичем. И вот они уже планируют создать семью. Быстро, но... Но я рада за сестру. Если она уверена, что это тот самый мужчина, с которым она хочет пройти жизнь, я ее поддержу. «Вот как-то так», — закончил рассказ Ленка. «Как в сказке». «Как в сказке», — подтвердила я, подводя губы блеском. «Скажи-ка, сестренка, а ты случайно не беременна?» Она аж дернулась, заозиралась и потопила взгляд. «О-го-го, -гу шеньки!» — выдохнула я, хотя вопрос задала наобум. «Да я скоро стану тетей, Валентин знает». «Еще нет». Ленка выглядела смущенной. «Не поверишь, я только вчера тест купила. Сегодня утром после завтрака проверила». «Быстрое составление семьи!» – рассмеялась я. «То-то ты вино не пьешь, а ссылалась на головную боль!» «Только ты заметила!» – хмыкнула она. «Валику сегодня вечером скажу». «Обязательно потом расскажи, как отреагировал!» – попросила я, застегивая сумку. «Ну что, пойдем? А то наши мужчины скоро заскучают!» «Пойдем!» Сестра все еще выглядела смущенной, но потом тряхнула головой и улыбнулась. «Вы нас когда на новоселье пригласите?» Да хоть ремонт доделать, рассмеялась я в ответ. А навес с голыми стенами ещё. Зато своя. Ну как своя, Сашкина? Ты тоже Сашкина, хмыкнула Лена. Так что не прибедняйся. В ответ я только улыбнулась. За столом тема сменилась. Медленно мы перешли к десерту, а потом Валентину Романовичу позвонил партнёр, и он с грустью в голосе сообщил, что ему надо срочно ехать. В субботу. Лена развела руками и поддержала будущего мужа Сестра и мой скорый родственник улетели, успев только попрощаться. Смотрю на них и понимаю, что работа нужно научить ждать. Философски протянул Саша, допивая виски. Ну что, Палин, домой? А может, ещё погуляем? С надеждой протянул я. А может, и погуляем? Поддержал он и подозвал официанта. Температура на улице поднялась до таких пределов, что уже хотелось на водоём. Не хотелось окунуться в холодную воду. насладиться пением насекомых и птиц. Но до лета все еще далековато. «На какую из квартир идем?» уточнил Саша галантно, предлагая мне локоть. «У рабочих сегодня выходной», — хмыкнула я. «Что нам там делать?» «Да ну, строительный мусор же так романтично», — со смехом протянул мой любимый мужчина. «О, так вот почему многие ремонты годами не оканчивают», — вторила я ему. «А ты что думала?» в этом же весь в коус подхихикая как два подростка мы медленно двинулись по аллее в тени деревьев царила приятная прохлада а в воздухе пахло цветением зайдём саша остановился слишком резко я повернула голову в сторону и нервно хихикнула ты серьёзно а почему нет он улыбался но не насмехался ты не хочешь стать моей женой я бросила ещё один взгляд в сторону закса Это даже менее романтично, чем строительный мусор. Ты все же признаешь, что ремонт способствует отношениям? Саш, ты хочешь стать моей женой? Хочу. Мужчина довольно улыбнулся и потянул меня к белоснежному зданию. Да ну, у них, наверное, выходной, субботы все же. У них выходные обычно в воскресенье и понедельник. С полной уверенностью в голосе отозвался Саша. Если это не так, то с тебя мороженое. Ну что сказать? Мороженое, я, конечно, получила. Но перед этим мы подали заявление. Было в этом что-то от сумасшествия. Я совершенно не так представляла себе этот день. Но всё в этой жизни не так, как я представляла, но это не значит, что от этого хуже. Иногда эта жизнь выкидывает на сплошной гололёд, крутит из стороны в сторону, сбивает с тобой предметы. Но всё это для того, чтобы в конечном итоге сделать счастливым